Глава 7. По традициям семьи, тот, кто нарушил правила семьи, имеет право искупить преступление, принеся клятву, — крикнула Анна. — И очень вовремя. Кинжал застыл в каком-то миллиметре от моего уха. Анна смотрела на меня, явно на что-то намекая. Недостатком сообразительности я никогда не отличался, и поэтому, собрав остатки воздуха, выкрикнул. — Я согласен принести клятву. Хватка на мое горло тут же спала. «Готов принести клятву?» — с кровожадным звериным оскалом посмотрел на меня отец Джун. «Любую, а, мальчишка?» «Я знал, какого ответа он от меня ждет. Давать его я, конечно же, не хотел. Соглашаться со всем, что мне предлагают, не мой стиль. Но вот только сейчас выбора у меня не было. Хочешь жить — принимай чужие условия». «Любую», — просипел я. «Прекрасно», — усмехнулся отец Джун. В его глазах я буквально увидел вращающиеся денежные знаки, Прямо как в мультике про Тома и Джерри. Тогда мои условия такие. За все свои косяки, дерзость и смерть Дэна, ты должен мне 200 золотых монет через месяц. Я тебе мешать не буду. И учти, это последняя цифра и срок. Цени предложение. Твои ошибки стоили мне куда дороже. Не будет денег. разряжу тебя на части и скормлю слинием. Устраивает? 200 монет. Я не знал, насколько велика эта сумма для ховока Но, судя по выкатившимся глазам парней вокруг, она была большой, даже, похоже, огромной. Будь я на земле, я бы никогда на предложенные отцом Джуном условия не согласился. Да я бы даже разговаривать с ним не стал. Послал бы и был таков. Но сейчас я был лишен права выбора. В этом мире я был никем. Ни связей, ни особенных способностей, ни даже элементарных представлений о мире. «Устраивает», — прохрипел я, — глядя отцу Джуну в его мерзкие, заплывшие жиром поросячьи глазки. Пусть парни вокруг боялись даже смотреть на него, меня он не пугал. Да, сейчас он сильнее меня. Настолько сильнее, что моя жизнь полностью находится в его руках. Но в родном мире я уже был в таком же положении. И я сумел выбраться из него, перевернув все с ног на голову. В том, что и здесь я сумею сделать то же самое, я нисколько не сомневался. Мой взгляд отца Джуна не напугал. Даже наоборот, мою ненависть и уверенность его лишь раззадорили. «Хо-хо! Тупой ты хум! Ужасающий хронг! Такого идиота нужно еще поискать!» Расхохотался он, и огромное пузо под одеянием заходило ходуном. Его смех, как верный, подпевал и подхватили все вокруг, за исключением бородача телохранителя. Отец протянул мне руку. «Скрепим!» Я догадался, чего он от меня ждет, и пожал его ладонь. Кожу обожгло неизвестно откуда взявшимся потоком горячего воздуха. Наверное, это означало, что клятва вступила в свою силу. Стоило нашим ладоням разжаться, как по-прежнему сковывающие мои движения полу его плаща опали, я, наконец-то, поднялся с пола. «Набеем новую метку», — тут же распорядился отец Джун, и Том покорно взял из его рук печать, напоминающую земную. Но вот только ее печатающая поверхность состояла из крошечных игл, покрытых чернилами. Я попытался сопротивляться, но путы отца Джуна снова меня сковали. Демократии здесь и не пахло. Том прислонил печать к моей руке, и иглы послушно застучали, перенося чернила мне под кожу. Зато когда он утил печать, выяснилось, что руна на моей коже не отпечаталась. Был лишь слабый ожог вроде того, что остался после руны ускорения, которую мне показал Себастьян, но не больше. «Сожри тебя, Хронг! Как ты это делаешь?» — брызнул слюной отец Джун. «Ловкость рук», — ухмылился я, разводя руками. Разумеется, я не имел ни малейшего представления, почему руны с таким упорством не хотели оставаться на моем теле. Но в данном случае я был рад. Носить на себе клейму этого бородатого жердея, фактически давая ему возможность в любой момент по желанию просто взорвать мне голову и сказать, что так и было, перспективка не из заманчивых. Том, а за ним и отец Джун, Лично попытались нанести мне метку на руки, шею и даже на живот, но у них ничего не вышло. Печать оставляла лишь слабый ожог, истаивающий на глазах. Наконец они отчаялись и ушли из подвала. На прощание отец Джун бросил на меня мрачный взгляд. Столько ненависти мне видеть еще не приходилось. Зато не оставалось сомнений, что сегодня я против своей воли нажил себе смертельного врага. Причем врага намного меня сильнее — и во власти которого я, по сути, и находился. Ну, бывало и хуже. Прорвемся. Стоило двери подвала захлопнуться, как парни мгновенно расслабились. Весь страх испарился, как его и не было. Они снова были сильными, независимыми и дерзкими. Разойдясь каждый в свой угол, они принялись играть в карты, болтать громко хохоча или просто потягивать брагу из глиняных кружек. Я ухмыльнулся. Все с ними было понятно. У большинства смелости с наперсток. С одной стороны, лобовая агрессия один на один в этом случае была маловероятна. С другой стороны, от них стоило ждать подлости. Они же воры. И они привыкли действовать тихо, незаметно. Воткнут во сне нож в сердце, и все, следов будет не найти. О том, чтобы убрать остатки обугленного тела Дэна, никто и не подумал. И я быстро понял, почему. Стоило людям разойтись, оставив труп в одиночестве, как вдруг со всех углов к нему набежало несколько десятков мерзких тварей, напоминающих крыс, но только очень зубастых и покрытых склизкой чешуей. Несколько секунд, и тело Дэна растаскали на куски, оставив на полу только несколько кровавых ошметков. Да и то их доели спустя пару минут. И этих тварей здесь было выше крыши. Никто их присутствия не тяготился, относясь к ним просто как к надоедливым паразитам. В голове шевельнулось брошенное Себастьяном слово «ярглики». Точно, наверняка так этих местных крысы называют. Как бы Дэна не уважали при жизни, сейчас на его труп всем было абсолютно все равно. Крутые у них тут, однако, традиции, хотя, возможно, это просто особенности воровского сообщества. Я же не стал тратить время и прямо подошел к сидящей в стороне от Овся Теперь, приглядевшись и немного освоившись, Я заметил, что она не была здесь единственной девушкой. Их было немного, всего пятеро, и все они обитали в дальней и наиболее чистой части подвала, отгороженной от остального пространства, свисающим с потолочных балок бельем. «Почему ты меня спасла?» — спросил я ее. Она вытащила из-под подушки небольшую металлическую пирамидку и поставила ее на стол между нами. Нас тут же окружила полупрозрачная сфера, а звуки снаружи стали приглушенными. Хм, такого я еще не встречал, но это очень напоминает устройство для безопасных переговоров. Теперь никто из остальных ребят не узнает, о чем мы говорим. Довольно классное изобретение. Жаль, на земле такого пока нет. «Как ты свел метку?» — немигающим взглядом уставилась она на меня. «Так ты же сама сказала, что такой случай уже был. Смерть снимает метку», — начал я, но Анна не дала мне договорить. «Я выдумала этот бред Хронга от первого до последнего слова», — хмыкнула она. — Только для того, чтобы ты выжил. Выжил и помог мне свести эту проклятую метку. С другой стороны подвала донеслись громкие крики и глухие звуки ударов. Сразу пятеро парней, сцепившись в клубок, катались по полу, отчаянно молоча друг друга. Судя по отдельным выкрикам, они не поделили кусок гнилого яблока, валяющийся неподалеку прямо на грязном полу. Я снова посмотрел на Анну. Теперь в ее действиях появился смысл — она не просто спасала меня она искала способ самой избавиться от метки такое поведение мне было понятно вот только помочь я ей все равно ничем не мог я не знаю почему моя метка исчезла решив что лучше всего будет рассказать ей правду ответил я если моя временная смерть тут ни при чем то тогда у меня нет других идей то есть ты хочешь сказать что я напрасно тебя спасала естественно низким голосом проручала она и со скоростью, намного превышающей скорость обыкновенного человека, схватила меня за горло. От хрупкой девушки такой силы и скорости я не ожидал. «Поганый ублюдок, слабый и тупой», — прошепила она мне в лицо. «Чтобы ты рядом со мной не появлялся». Последние слова она буквально выплюнула мне в лицо и легко, как будто я ничего не весил, отбросила в сторону. Я довольно неловко приземлился, с трудом удержавшись на ногах. «Меня бьет девчонка. Просто замечательно». И плевать, что девчонка явно не из простых. Быть слабее ее, слабее вообще всех здесь присутствующих — мерзкое чувство, привыкать к которому я не собирался. Но остальных такое положение дел более чем устраивало. «Эй, Каз, что, придурок, после смерти Дэна решил, что тебе все можно, а? К девкам решил подкатить?» Услышал я за спиной наглый говорок и уткнулся в высокого крепыша с покрытыми рунами руками, синими волосами и странной зеленоватой кожей. За спиной у него маячили еще четверо, одним из которых был Том. Судя по недобрым взглядам, настроены они были очень серьезно. Или ты считаешь, что теперь типа крутой боец, а? Нет, Хум, не надейся. С Дэном тебе просто повезло, а мы тебя решим на раз-два. Да, Грег, все верно. Таких только мочить, с готовностью подхватили парни. Грег, значит, учтем. Ребят, что вам нужно? У меня ничего нет. Устало вздохнул я и повернулся к Тому а ты, между прочим, должен мне мой выигрыш за бой. Девятнадцать золотых. Ничего я тебе не должен, козел. Деньги для нормальных пацанов, а не для недоноска вроде тебя. Отозвался он, и парни расхохотались. Это была откровенная агрессия. На такую можно было ответить только ответной агрессией. Я решил на всякий случай встать в боевую стойку, но неподготовленные ноги касса запутались, и я едва не растянулся на холодном мокром полу. Разумеется, у парней это вызвало приступ хохота грег решил воспользоваться ситуацией и вырубить меня. Я этого ожидал, и поэтому пусть тело касса и слушалось меня через раз, ударил его первым, впечатав кулак ему в челюсть. Получилось не так сильно, как я рассчитывал, но все же довольно неплохо. грег застыл, моргая глазами, а остальные бросились на меня. К столкновению с такой кучей я готов не был, и все, что я успел сделать, нанести несколько неточных ударов и поставить пару синяков. А дальше началось натуральное избиение. Все пятеро проходились по мне не только кулаками, но и ногами. И очень быстро я стал напоминать хорошо отбитый кусок мяса. «Это тебе за Дэна, ублюдок!» — произнес на прощение Грег, харкая мне на грудь, и все вместе парни, гордо подняв головы, удалились прочь. Я же остался лежать на полу. Помочь мне, конечно же, никто не хотел, только Себастьян боязливо сверкал глазами из дальнего угла. Анна же демонстративно отвернулась. «Я один, в чужом мире, в компании воров и убийц, вляпался непонятно во что, успев пообещать 200 золотых, которые понятия не имею, как вернуть. Особых сил нет, навыков и денег тоже. А еще я стал убийцей, пришив парня на глазах у нескольких десятков человек». Старт в новом мире сложно было назвать удачным.